Глава двадцать третья «Он попросил меня подвезти вас», — пояснил Уайзер, аккуратно развернув машину. «Куда?» — поинтересовалась Луиза. Она сидела рядом с Дорансом на заднем сиденье. Ральф устроился на переднем, рядом с Джоу Уайзером, выглядевшим так, словно он не вполне понимает, кто он и где находится. Ральф поднялся вверх, совсем чуть-чуть, пожимая руку фармацевту, желая посмотреть на ауру у Уайзера. И сама аура и верёвочка были на месте и выглядели абсолютно здоровыми, но яркий жёлто-оранжевый цвет показался Ральфу несколько приглушённым. Ральф подумал, что это скорее всего результат воздействия Доренса. Отличный вопрос, Уайзер смущённо охотнул. Но я, честное слово, не имею об этом ни малейшего представления сегодня самый странный день моей жизни вне всяких сомнений лесная дорога влилась в гудренированное шоссе уайзер притормозил посмотрел по сторонам затем повернул налево они проехали указатель на шоссе номер 95 и рэльф сделал вывод что сразу же после въезда на главную магистраль уайзер повернёт на север Теперь он знал, где именно они находятся, в двух милях южнее шоссе номер 33. Отсюда менее чем за полчаса можно добраться до Дэри, и Ральф не сомневался, что именно туда они и направляются. Неожиданно он рассмеялся. Так вот, мы где? Трое счастливых людей, совершающих дневную прогулку. Нет, нас четверо. «Приветствую вас в чудесной стране гиперреальности, Джо!» Джо посмотрел на него, затем улыбнулся. «Ах, так вот, что это такое!» И, не дав Луизе или Ральфу шанса ответить, добавил, «Кажется, именно так». «Ты прочитал стихотворение?» — спросил Доранс, которое начинается строкой «Луиза». Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы всё свершить, что предначертано судьбой. Ральф, обернувшись, увидел, что Дорен по-прежнему безмятежно улыбается. Да, послушай, Дор, разве это не шедевр, отличное сотворение. Стивен Добинс напоминает мне Гарта Крейна, но без излишней претенциозности. Только может быть, его зовут Стивен Крен, хотя вряд ли. Конечно, здесь отсутствует мелодичность дила на Томаса. Ну разве это плохо? Современная поэзия не музыка, она о нерве, о том, кто обладает этим качеством, а кто нет. О, Боже, вздохнула Луиза, закатывая глаза. Возможно, если мы поднимемся на несколько уровней, он и расскажет всё необходимое, сказал Ральф. Но ты ведь не хочешь этого, Дорр, потому что когда ты на подъёме, время летит быстрее в самую точку, ответил Дорэнс. Впереди виднелись указатели въезда на магистраль. Думаю, немного позже вам с Луизой придётся подняться вверх, поэтому так важно сохранить как можно больше времени. Сохранить время, Дорэнс сделал странный жест. подняв вверх скрученный указательный и большой пальцы, соединяя их, словно обозначая сужающийся проход. Джо у озера включил огни поворота, повернул налево и поехал по направлению к Дерри. "Каким образом в этом деле замешаны вы, Джо?" поинтересовался Ральф. "Почему из всех проживающих в западной части города Доранс выбрал именно вас в качестве шофера. Уайзер покачал головой. И тут машина, въехав на развилку, оказалась на полосе встречного движения. Ральф молниеносно потянулся к рулю и внес коррекцию, напоминая себе, что в последнее время Джо, несомненно, очень плохо спал. Он обрадовался, увидев, что шоссе почти пустынное. Следовательно, можно... Припасти волнение для более важного случая, и уж кому, как не Богу, известно, что сегодня оно еще понадобится Ральфу. «Мы все связаны предопределением», — вдруг резко произнес Доренс. «Это катет, что означает «единство, созданное из множества». Вот так же множество рифм составляют единое стихотворение. Понимаешь? Нет. Ральф, Луиза и Джо произнесли это одновременно, образуя спонтанный хор, а затем нервно рассмеялись. «Трое не спящих времен апокалипсиса», — подумал Ральф. Господи, помилуй! — Это ничего, — сказал Доранц все так же, улыбаясь. — Просто поверьте мне на слово. «Ты и Луиза, Элен и ее дочь, Билл, Фэйчепин, Триггер, Башон, я. Все мы — части предопределения». «Все это просто замечательно, Дор», — сказала Луиза. «Но куда предопределение ведет нас сейчас? И что от нас потребуется, когда мы попадем на место?» Дорн спадался вперёд и зашептал что-то на ухо Джо Уайзеру, заслоняя губы ладонью, затем с довольным видом откинулся назад. Он сказал, что мы направляемся в общественный центр Дери, произнёс Джо. "Общественный центр?" встревоженно воскликнула Луиза. "Нет, это неправильно. Те двое сказали: "Забудьте о них на время", перебил её Дорн. Помните ли, что дело в нерве, кто обладает им, а кто нет. В машине Джо Уайзера повисла тишина. Доранс открыл сборник поэзии Роберта Крелли и принялся читать, обводя по строчкам желтоватым очень древним пальцем. Ральф припомнил игру, в которую играл будучи ребёнком, не очень хорошую, Охота на бекасов, так она называлась. Надо было подыскать ребятишек по младше и подоверчеве, напичкать их рассказами о мифических птицах, затем раздать им силки и послать на поиски несуществующего. Эта игра ещё называлась охота на диких гусей. Неожиданно Уральфу возникло ощущение, что Клотой и Лахесис то же самое проделали с ним и Луизой на больничной крыше. Он обернулся и в упор посмотрел на старину Дора. Доранц захлопнул книгу и с вежливым интересом воззрился на Ральфа. «Они сказали, чтобы мы и близко не подходили к Эду Дипна или к доктору номер три». Ральф говорил медленно, чеканя каждое слово. «Они предупредили, чтобы мы даже думать не смели о подобном шаге, потому что в данной ситуации им помогают мощные силы, которые прихлокнут нас как мух. Лахесис сказал, что при малейшей попытке приблизиться к Эду или Атропусу для нас всё закончится визитом одного из высокопоставленных монстров, существа называемого Эдом кровавым царём. Судя по всему, не слишком приятный тип. "Да", слабым голосом произнесла Лувиза. Именно так они и сказали нам на крыше больницы: нам лишь следует убедить организаторов отменить выступление с Юзендей. Поэтому мы и отправились к Хайричу. Вам удалось убедить их, поинтересовался Джо Уайзер. Нет, безумные сообщники Эда явились туда раньше нас, подожгли здание и убили, по крайней мере, двоих женщин, с одной из них мы и хотели поговорить. — С Гретхен Тилбери, — ставил Ральф. — Да, — кивнула Луиза. — Но теперь нам без сомнения ничего не придется делать. Ни за что не поверю, что после всего этого выступление состоится. Четверо убиты, возможно, и больше. Они обязаны отменить мероприятие или хотя бы отложить его. Разве не так? Ни Доранс, ни Джо не ответили. Ральф тоже промолчал. Он вспоминал покрасневшее... Горящей гневом глаза Елен. Как ты можешь даже сомневаться, сказала она. Если они остановят нас сейчас, значит, выиграли они. Если они остановят нас сейчас, значит, выиграли они. Существует ли законный способ, чтобы полиция смогла остановить их вряд ли. Тогда городской совет Не исключено, можно собрать экстренное заседание и запретить Центру помощи женщинам проводить митинг. Но пойдут ли члены Совета на подобный шаг, если две тысячи разъяренных женщин окружат здание муниципалитета и закричат в унисон? Если они остановят нас теперь, значит победят они. Пойдет ли Совет на запрещение митинга? У Ральфа тревожно заныло под ложечкой. Элен рассматривала сегодняшнее выступление как событие особой важности, и вряд ли она в этом одинока. Дело уже не в праве на выбор и не в том, кто имеет право решать, что делать женщине со своим телом. Теперь проблема стояла настолько остро, что за нее можно и умереть, восхищаясь мужеством тех, кто уже сделал это, защищая идею выбора. Теперь они говорили не только о политике, но и Но в некотором роде и о священной битве не на жизнь, а на смерть. Луиза с силой тряхнула Ральфа за плечо, он вернулся в настоящее, но медленно, как человек, разбуженный посередине невероятно занимательного сновидения. Они отменят выступление, ведь так. Но даже если этого не произойдет по какой-то безумной причине, большинство людей не приедет, правда ли? После того, что случилось с Хайричем, они побоятся прийти. Ральф подумал, затем покачал головой. Большинство посчитает, что опасность миновала. В программе новостей сообщают, что двое радикалов, напавших на Хайрича, убиты, а третий упрятан за решётку. "Но это, а как же это?" воскликнула Луиза, ведь именно он послал её. Нападение на Хайрич было его идеей. Может быть и так, но как мы докажем правоту данного утверждения? Знаешь, что обнаружит полиция, производя обыск в квартире Чарли Пикеринга? Записку, в которой сказано, что нападение было лишь его идеей. Записку полностью оправдывающую Эда, в некотором роде даже обвинение в том, что он бросил их в самый трудный момент, если подобной записки не обнаружится в доме Пикеринга, её без сомнения обнаружит у Френка Фэлтона и Лисандры Макки. Но это это же Луиза смолкла, закусив нижнюю губу, затем с Надеждой посмотрела на озеро. А как насчёт Сьюзен Дей? Где она? Кому-нибудь известно? Мы с Ральфом позвоним ей, она уже приехала в Абдери. Откликнулся Уайзер. Хотя я сомневаюсь, что даже полиции известно настоящее место ее пребывания, но, когда мы со стариной дуром ехали к вам, по радио объявили, что выступление обязательно состоится сегодня вечер. — Конечно, — подумал Ральф, — шоу продолжается. Оно и должно продолжаться, и ей об этом известно. Человек, несущий крест женского движения все эти годы, черт, начиная с Чикагской конвенции 68-го года, С первого взгляда узнает момент великого водораздела. Она взвесила степень риска и посчитала ее допустимой. Либо она, оценив ситуацию, посчитала неприемлемой ту потерю доверия, которая последует в случае ее отступления. Возможно и то, и другое. В любом случае она такая же пленница хода событий. Ка-тет. Как и все мы. машины подъезжала к окраине Дели на горизонте Ральф увидел здание общественного центра теперь Луиза обратилась к старению Дору Где она вам это известно не важно сколько охранников кружится вокруг неё мы с Ральфом при желании можем стать невидимыми к тому же мы умеем влиять на мысли людей О изменив решение Сьюзендей вы ничего не измените сказал Дор На его лице застыла блаженная улыбка. В любом случае люди придут в общественный центр. Если двери окажутся закрытыми, они взломают их, ворвутся внутрь и все равно проведут собрание, в доказательство того, что они не боятся. «Готовую булочку не испечь заново», — глухо произнес Ральф. «Ты прав, Ральф», — радостно согласился Дорк. И похлопал Ральфа по руке.